лев мартынов идет на демонстрацию 1 мая 23 часа 51 минута эрмуильо мексика 1 мая это прежде всего демонстрация демонстрация чего правильно радости всеобщего ликования колонны улыбающихся людей маршируют по улицам и площадям малыши сидят на плечах у отцов и размахивают красными флажками повсюду цветы воздушные шары транспаранты мир труд май – «Всесоюзный карнавал!» В детстве это был второй по крутизне праздник после Нового года. Лев соглашался терпеть даже белую рубашку с накрахмаленным воротником, хотя тот врезался в горло и душил, а верхнюю пуговку расстегивать запрещали. «Помни, сынок, ты культурный мальчик, а не бродяга!» «Ох, мама, видела бы ты сейчас своего культурного мальчика! Небритый оборванец, давно не менявший носков!» обманщик трусливо бегущий от прекрасной во всех отношениях девушки а за одной и от возможных отношений преступник скрывающийся от закона причем даже не настоящий преступник так мелкая сошка подручный злодея казнокрада а у самого ни копейки за душой разве что лев подбросил на ладони флорин спасибо американскому тезски за надежные карманы на джинсах Не утонула золотая монета в Тихом океане. Полтора миллиона долларов. Миллион, если продать по-быстрому и без лишних вопросов. Стартовый капитал для безбедной жизни в тропическом раю. Почему бы и не в Мексике? 300 солнечных дней в году. Текилы, хоть залейся. Паспорт на любую фамилию продадут за пригоршню песо. И вдобавок буррито угостят. Пей, жуй, качайся в гамаке и любуйся пейзажами. Эта страна прекрасна, даже когда разглядываешь ее через щель между досками в стене товарного вагона. Взять, к примеру, пляжи. Да, желтый песок везде однотипный, но зато волны раскрашены в 50 оттенков синего. Фиалка и василек, сапфир и индиго, лазурь и бирюза, электрик и медный купорос, карибский дельфин и китайская сойка, и даже аквамарин, не случайно же его так назвали, или ультрамарин, Неважно, все растворится в этой великой воде. После полудня смотреть на Калифорнийский залив порядком надоело, но удалось отыскать дыру в противоположной стене. Здесь пейзажи разнообразнее. Моргнул, и картинка поменялась. Вот промелькнула красная скала посреди выжженной солнцем пустоши. Вот орел кружит над огромной опунцией. змеяв его клюве безжизненно повисла, как усы у Панчо -Вилье. Поезд резко повернул к югу, и на горизонте проступили гигантские канделябры кактусов. Не исключено, что Нептун время от времени выходит на берег, чтобы глотнуть мескаля Аньехо из бутылки с красной гусеницей, а потом, пошатываясь, возвращается в привычную стихию, забывая на суше очередной трезубец. Перелетный жених выпил воды, искренне завидуя морскому алкоголику. Через минуту в поле зрения возникла старинная католическая миссия – полуразрушенная, заросшая травой, которая будто затягивает белоснежные стены и башенки внутрь холма. 10 лет спустя на поверхности останется только покосившийся шпиль, но единственный пассажир товарника этого уже не увидит. Он едет дальше, мимо возделанных полей, мимо апельсиновых рощ, мимо цветущих лугов, над которыми жужжат крупные пчелы. Очень крупные. Одна подлетела слишком близко, Лев в ужасе отпрянул и заткнул щель в стене клочком соломы. Не хватало еще жужжащих попутчиков с острыми жалами. В тесном вагоне и так-то не особо уютно. Почти все пространство занимает скелет прадедушки всей авиации. Можно протиснуться мимо него бочком в дальний угол и вздремнуть на ворохе соломы. Можно забраться в кресло пилота. Оно отлично сохранилось, но все еще не просохло и влажно чавкает при попытке сесть к штурвалу. Если эти развлечения наскучат, можно и впрямь устроить первомайскую демонстрацию. Демонстрацию чего? Ну, не знаю. Оптимизма, например. Воли к победе. Иногда нужно просто встать и сделать шаг. «Давай, левушка, марш, марш, вперед, не ленись. Раз, два, левый, правый, разворот. Свободного места маловато, но ты двигайся, двигайся». «Самое время растрясти жирок, а то задолбался слышать со всех сторон брюха-брюха всего-то пара лишних кило. Ладно, пусть пять, не критично. Сейчас поприседаешь, потом наклоны вперед, выпады, махи ногами. Активнее-активнее, приедешь в Мехико стройным, как бита для пиньяты. Раз-два-три-четыре, раз-два-раз...» Поезд дернулся и остановился. «Что за станция такая?» Запыхавшийся лев вернулся к своему наблюдательному пункту, вытолкнул наружу пучок соломы. Вывеска на здании вокзала видна не вся, лишь первые три буквы. Не вполне цензурные. Если правильно перевести с латиницы, получается «хер». Неожиданно. Вот так едешь-едешь, и вдруг прибываешь в какое-то «хермосило». Он прислушался к хриплому репродуктору. А, правильно произносится «эрмосильё». Больше из объявления Лев ничего не понял, но и этого достаточно. Нормальный город, недружелюбный лишь на первый взгляд, не то что Херсон. Там приезжих заранее предупреждают, выспаться не удастся. Шутки шутками, но ведь сразу захотелось вздремнуть. Лев прополз под крылом самолета в дальний угол вагона и свернулся калачиком на соломе. До свидания, 1 Первомай. Завтра наступит новый день. Лев Мартынов страдает от однообразия. 4 мая, 3 часа 7 минут. Гвадалахара, Мексика. Новый день наступил. Потом еще один. И еще. Но когда ты заперт в четырех стенах, то разницы не замечаешь. Пляжи, кактусы, скалы, наклоны, приседания, крекеры, яблоки. Сны тоже не радовали богатым набором сюжетов. То грустная Саша... то грозный подполковник Белопузов. Правда, сейчас подсознание разорвало шаблон, приснился депутат Кнутов-Пряницкий в арестантской робе. Лев прежде не особо задумывался, каково шефу в следственном изоляторе, а тут проснулся в холодном поту. Запертый вагон мало отличается от тюремной камеры. «Нравится тебе здесь, Левушка?» «Нет». Тогда засунь куда поглубже идею покаяться во всех грехах своих и чужих перед смазливой на очень цепкой журналисткой. Александра способна раскрутить запутанные нитки любой подозрительной истории. Неосторожного признания в Нью-Йорке уже достаточно, чтобы распалить ее интерес. Вот ты сболтнул, нет никакой невесты. но какой же ты жених, если невесты нет? И зачем вообще затеял все эти перелеты? Копанет Саша поглубже и докопается до продажи леса. Обратится за комментариями в Средственный комитет, встретит Белопузова, возьмутся они сообща за это дело. И тебе хана. Ничего, в Мехико музейщики помогут продать золотую монету за хороший откат. За полцены не жалко, главное затеряться. Никаких звонков родным, ни шагу в соцсети, чтобы не отследили местоположение, и на улицу не выходить, пока интернет не забудет перелетного жениха. Допустим, год. За это время друзья и подельники депутата развалят дело о коррупции, и можно будет вернуться в Москву. Или не возвращаться. Жить здесь, под вымышленным именем, в свое удовольствие. Лев перевернулся на другой бок и попробовал снова заснуть. Не вышло. Он долго воручился, прислушиваясь к монотонному стуку вагонных колёс. Дыдыц-дадым, дыдыц-дадым. -ды, ды -ды. Заскрипели тормоза, поезд замедлил ход. Странно, снаружи по-прежнему темно. На всех вокзалах или товарных станциях в щели сразу пробивались отблески фонарей, а сейчас хоть глаз выколи. Какая-нибудь забытая Богом платформа в степи или перегон, где машинисты ждут сигнала о переводе стрелок. Короткая остановка минут на пять. Потом снова застучат колеса, и придет спасительный сон. Про Сашу? Хорошо бы. В дальнем углу под крышей проклюнулся освещенный прямоугольник. Что за ерунда? Лев три дня от скуки пялился в потолок вагона и никаких окошек не заметил. Скорее всего, там вентиляция или аварийный люк, чтобы в случае опасности отодвинуть заслонку и выбраться. На придолженной сноровке можно заползти внутрь, как этот худосочный шкет. Мальчишка просунул голову, держа фонарик в зубах, огляделся, отчего свет заплясал по жестяным бокам и смятому крылу самолета, повис на руках и мягко по кошачьей спрыгнул вниз, прямиком на квадратное отверстие в полу. Лев так и не понял, для чего оно проделано. Возможно, туда стекает грязная вода, когда вагон моют в депо. Сам он приспособил сток под туалет. В этой-то дыре и застряла нога незваного гостя. Накрепко застряла. Минуты две он пыхтел, освобождаясь из внезапного капкана, и забавно матерился. Попробуйте как-нибудь сами ругаться с фонариком во рту. Сами поймете, насколько это нелепо звучит. Снаружи в стенку вагона бахнул чей-то кулак. Пацан в ответ дважды хлопнул в ладоши. «Ага, условный сигнал. У него есть подельники. Может, целая банда». Лев затаился и на всякий случай глубже зарылся в солому. Шибздик тем временем придумал, как освободиться. Рашнуровал башмак, вытащил босую ногу из дыры, пошевелил пальцами, проверяя, не повредил ли чего, вытер испарину со лба и потянулся за застрявшей обувью. Коварный вагон тронулся без предупреждения. Вагон чуть тряхнуло, однако этого чуть хватило. Башмак юркнул вниз и упал на шпалы. Подросток обиженно заскулил, сунул руку в дыру по плечо, но поезд уже ушел. Вот теперь юнец выплюнул фонарик на ладошку и начал материться по-взрослому, в полный голос, размашисто, проговаривая каждую букву. Лев с интересом рассматривал бродяжку. Вылитый сну смумрик из книжки про мумитролей. Приплюснутый нос, большие глаза и непослушные волосы, выбивающиеся из-под бейсболки. Одет в хламиду цвета хаки, широкую и растянутую, видимо, с чужого плеча, а из-под нее торчат тонкие ноги в заляпанных грязью брюках и порыжевший ботинок. «Парку СТМР, то чтоб он сдох!» — подытожил он и направился к самолету. Не доходя пары шагов, снова ругнулся, уже не так громко, поднял босую ногу и внимательно осмотрел. За ноза воткнулась. снус поковырял пятку, наступил разок для пробы, шумно втянул воздух ноздрями и поморщился. Больно. Придется дальше на цыпочках. Луч света скользнул по разбитому аэроплану, по шершавой стене вагона, по вороху соломы и, наконец, запутался во всклокоченной бороде льва. Мальчишка выронил фонарь от удивления. «Кто ты такой?» — рявкнул он, стараясь казаться внушительнее, но на последнем слове дал петуха. «Лев давно догадался, что за птица прилетела в запертую клетку. Мелкий воришка, форточник. Приятели подсадили, чтобы дотянулся до аварийного люка. Неужели следили за поездом от Эрмосильо? Или от границы?» Хотя, в принципе, на любой станции местная шантропа могла срисовать музейные пломбы. Но придумывали себе, что в вагоне перевозят золотые украшения или старинные драгоценности. И тут облом на рухлить позарились. Так ее еще и охраняют. «Не стреляйте!» – испуганный подросток нашаривал упавший фонарик. «Пожалуйста, не убивайте меня!» – нашарил гадёныш Свет резанул по глазам. «Черт побери!» – лев успел проглотить ругательство. «Не стоит проявлять агрессию». Иначе юнец грохнется в обморок от страха. Нужно говорить спокойно и ласково, пусть голос его убаюкает, а дружелюбная улыбка покажет, что нет никакой угрозы. Но понимает ли босоногий по-английски? «Не бойся, я тебя не обижу», — лев широко раскинул руки в стороны. «Смотри, у меня нет оружия». Он поднырнул под крылом биплана, торчащим наискосок, и медленно пошел к бродяжке. Тот отступил назад, даже про занозу забыл, пятился до тех пор, пока не уперся в стену. Кори глаза блестели от набежавших слез. Снусмумрик не вызывал неприятных чувств, он даже нравился льву. Маленький странник, сбившийся с пути истинного, попавший под влияние коварных взрослых негодяев, которые отправили его на преступление, а сами отсиживаются там, снаружи. Нужно объяснить мальчишке, что его используют для всяких незаконных дел, а потом вышвырнут за ненадобностью. Нужно. Но взять языковой барьер штурмом вряд ли получится. Придется переваливаться набитым кулем на ту сторону и собирать фразы по словечку. Ладно, не в первый раз, справимся уж как-нибудь. Для начала неплохо подружиться. Правую ладонь вперед, видишь, пустая. Пожми ее, малыш, и будем знакомы. Шкет истолковал этот жест по-своему, щелкнул выкидным ножичком, блеснуло лезвие, небольшое, с медвежьей коготь, заорал благим матом и бросился на льва. Тот едва успел отпрыгнуть. «Ах ты, мурло!» Снусмумрик сразу перестал ему нравиться. Дикий он какой-то, несимпатичный, развернулся на каблуке оставшегося ботинка и ринулся в новую атаку, размахивая ножичком. Пришлось пнуть бандюгу в живот, пока не порезал ни на рукам. Юный мексиканец отлетел на пару метров и впечатался затылком в жестяной борт самолета. Ничего страшного. Еще одна вмятина только добавит ценности музейному экспонату. А плюгавого не жалко. Сам напросился. Фонарик и нож полетели в разные углы. Лев первым делом поднял стальной коготь, спрятал в задний карман от греха подальше. Потом уже нагнулся за фонариком. Мальчишка оскалил зубы и шмыгнул в узкую щель под аэропланом. «Эй, да ты поранился!» Лев осветил фонариком кровавый след на грязном полу. «Вылезай! Надо осмотреть твою тупую башку!» Пришибленный всхлипнул и забился еще глубже. «Да хорош уже! Я же не со зла врезал! Ты первый полез!» «Выходи! Я не враг! Я этот...» Лев пытался вспомнить, как его называл археолог. «Кукарача! Таракан!» «Кукарача?» переспросил бродяжка. «Эстас Локо? Ты сумасшедший?» «Чего? Локо? Локомотив? Это не ко мне, я за Спартак. Погоди, или ты думаешь, что я машинист поезда? Нет, я говорю, что я твой друг, товарищ, кукарача». Хотя, когда археолог произносил, звучало как-то иначе. «А, комарада! Теперь понимаешь? И еще амиго!» «Вот, тоже вовремя вспомнилось. Дрогнул барьер, скоро рухнет. Я Камарада и Амиго! Не ссы, короче, вылезай!» «Амиго!» — недоверчиво фыркнул Снус Мумрик. При скороговоркой он сообщил все, что думает о странных незнакомцах, набивающихся в друзья посреди ночи в опечатанном музейном вагоне. Лев не понял ни слова, уловил только пару оскорбительных интонаций. «Придется признать, что этот барьер не прокинуть. Ничего». используем метод Тарзана. «Я лев. Лев!» — он постучал себя в грудь. «Лев!» «Лев?» — переспросил мальчишка. «Си! Лев!» — он взбаламутил воздух около головы, изображая гриву. «Понимаешь, Бестолыч? р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р Лев нервно прошелся по вагону, шумно вздыхая и мотая головой, как его хищный тезка в зоопарке. «Тезка? Ну, конечно, балбес, именно поэтому тебе набили царя зверей на правой руке». Лев все еще не привык к татуировке, иногда замечал краем глаза и вздрагивал, а теперь она пригодится. «Лев!» — он закатал рукав и посветил фонариком на картинку. «Меня зовут Лев!» «А, Леон!» — закивал Снус Мумбрик. «Хрен с тобой, пусть Леон! А ты...» «Тебя как зовут?» «Мигель». «Мигель, Михаил, значит». Лев достал из пакета последнюю пачку крекеров. «Есть хочешь? Тогда вылезай».